Глава 29. В пути. Скачка изнуряла так, что в какой-то момент Хара испугалась загнать лошадь, не покидала чувство преследования, будто кто-то дышал в спину. Мак в основном молчал, а девушка не знала, о чем беспокоиться сильнее, о разгневанных светоносцах или больной голове, решившей, что в Дерраде и правда можно найти спасение. Когда солнце начало садиться, они устроили привал подальше от дороги. Хара прогнала мысль развести костер, отмахнулась от роя мошкары и рухнула на траву, чувствуя онемение в нижних частях тела. «Так ты расскажешь, кого собралась убить?» Лиосар привязал лошадь к дереву и уселся неподалеку. Хара мысленно усмехнулась. Почему-то терзать чужое любопытство оказалось приятно. А что взамен? Всюду ищешь выгоду? Люди называют этот деловой подход. Возможно. Мак кивнул в сторону правой руки. Могу помочь. Видел, как отвратно держишь поводья, да и меч хватало левой. Боевая травма. Часто участвуешь в трактирных потасовках? Очень смешно. Хара изобразила подобие улыбки. А ты лекарь, способный вылечить перелом? Не лекарь, но срастить кости не проблема. Вот с тканями и сухожилиями пришлось бы трудней. Леосар передвинулся ближе. «Дай посмотрю». Он взял ее за руку, и в следующий миг Хара почувствовала, как пальцы пронзила боль. Она вскрикнула, но сдержалась, чтобы не дернуться. В пальце будто вонзились невидимые иглы. Хара чувствовала, как частички кости двигаются». Сморщилась и отвернулась, боясь показаться жалкой. Все? Девушка неуверенно пошевелила пальцами. Отголоски боли еще присутствовали, но теперь ничего не мешало движениям. Вернулась уверенность хватки, чувство свободы, при которой не нужно бояться неаккуратного жеста. О, знаешь, я хотел услышать побольше слов. Можешь даже не делать вид, что вежливо, и не благодарить. Отвечай на вопрос. Хара бросила взгляд на мага. Он смотрел испытующе. Если не отвечу, вернешь, как было? Просто уйду. К светоносцам. Найду способ обогнуть. Девушка усмехнулась. Моя цель лангрен Тиул. Маг вопросительно приподнял бровь. Уставшая лошадь фыркнула, и Хари почудилась, что где-то вдалеке мелькнул призрак Иландара. «Король? Почему?» «Личные счеты». «Кто ты такая?» «Я уже понял, что из знати, хотя выглядишь, как побитая дворняга». «За такие комплименты бьют в лицо». «Только если уверены, что смогут заплатить за повторное сращивание костей». Хара подогнула ноги и почувствовала, как от голода сводит желудок. Они так быстро убегали из города, что времени захватить еду не оставалось. А то, чем она перекусывала в трактире, уже переварилось. «Все равно не поверишь». «С чего бы?» «Меня давно считают мертвой». «Раз ты сидишь здесь, ошибаются». «Но дай угадаю, твоя смерть кому-то выгодна». «Даже больше, чем ты думаешь. Меня зовут Хизер». Девушка помолчала, пытаясь во мраке разглядеть реакцию, а чуть погодя добавила «Дефоу». «Сестра покойного короля?» «Думал, наследников убивают наверняка». «Как ты выжила?» «Воля Гиула и неравнодушный человек». Мак помедлил с ответом. Девушке хотелось залезть ему в голову, понять, как он это воспринял. Сделалось неприятно от того, что он мог ее видеть, а она различала лишь смутные очертания. «Значит, брат мертв, и ты хочешь власти». Из твоих уст звучит примитивно, а из твоих нет. Я, Хара, не знала, что сказать. Признать себя жертвой обстоятельств? Сослаться на угнетение или выгородить себя благородным желанием отомстить за родную кровь? Ради чего она по-настоящему это делала? Суть даже не в том, что я хочу кем-то править. Скорее в том, что я не хочу, чтобы правили мной. Достаточно натерпелась. Столько лет дрянной жизни. Я устала быть слабой и играть роль. Королева без лица. Вот кем я себя ощущаю. Ты не королева, даже если свято веришь в свои права на трон. И план твой отвратителен. В Дерраде тебя не ждет ничего, кроме смерти». «За его пределами тоже. Меня найдут. Хотя бы из-за этого меча. Надо было думать, прежде чем хватать. Ты мог и порадоваться, что враг лишился такого оружия. Ну да, теперь всего-то пара десятков светоносцев дышит нам в спины и мечтает разорвать на кусочки. Есть шанс, что дальше на запад они не пойдут». Как только перейдем в мертвые земли, окажемся в безопасности. «О, ты правда веришь в то, что говоришь?» Хара не верила, но не желала в этом признаваться. «Ложись поспи. Разбужу через несколько часов». Девушке хотелось есть, но шансов поймать что-то в такой густой черноте не было, — Она вытянулась на траве в надежде, что ничего неприятного не случится. И на всякий случай положила руку на эфес меча. Хара провалилась в крепкий и безмятежный сон. Вся тревога куда-то улетучилась. Остались лишь дым, тишина, сияющее небесное полотно. Осознание реальности вернулось, когда Маг потряс за плечо, а щека уперлась в клок покрытой росой травы. Девушка мысленно выругала себя за то, что утратила бдительность. Однако никаких происшествий ночью не случилось. Леосару тоже требовался отдых, так что оставшееся время дежурила она. Когда мак разлепил глаза, девушка лихорадочно придумывала способ добыть пропитание. Подстрелить птицу не из чего, а поймать животное в поле – та еще задачка. Поблизости ни одного куста с ягодами, ни намека на грибы. В желудке протяжно выла, и Хара изо всех сил напрягла его, пытаясь скрыть постыдный звук. Леосар пошарил рукой в траве и взял достаточно большой камень. Хара удивилась. На кой шах ему понадобилась эта махина? Как вдруг очертания камня начали расплываться. И в руках мага материализовывалось что-то другое. Девушка завороженно наблюдала, как мелкие частички превратились в непроницаемое облачко пыли. Затем стали светлее, вновь соединились, и вскоре Леос сжимал вполне приличное на вид яблока. «Будешь?» Он протянул плод Хааре, и та уставилась на него с дикостью. «Шутка какая-то!» «Это что, съедобно?» «Не хочешь, как хочешь!» Мак надкусил плод, и девушку кольнула досада. Так сочно лопнуло то, что еще недавно точно нельзя было разгрызть. «Я не сказала, что не хочу». Она подалась вперед, пытаясь выхватить яблоко. Но Мак отвел руку в сторону, чтобы Хара не дотянулась. «Момент доброй воли упущен. Что предложишь взамен?» Девушка пристально посмотрела леосару в лицо. «Ближе, чем до этого». В травянистых глазах мерцало любопытство. «Дурачиться с магом? Вот уж чушь!» Хара попыталась взять его руку в захват, но Леос ловко увернулся, так что она едва не свалилась лицом в траву. «Обуздай свои желания, иначе до дорада не доберешься!» «Катись к шаху, придурок!» Поднявшись, Хара отряхнулась и двинулась к лошади. «Еще бы она дралась с кем-то за яблоко, бывшее камнем!» Лясар усмехнулся. «Обиделась!» «Ладно, бери, если не брезгуешь. Обойдусь!» Отвязав лошадь, девушка запрыгнула в седло. Но как только маг подошел, развернула скакуна, не позволив ему взобраться. «Момент моей доброй воли упущен. Пойдешь пешком!» «Я могу и не пойти, принцесса!» В груди что-то болезненно сжалось. Ее давно никто так не называл. «Принцесса!» Ну да, меньше всего сейчас Хара походила на знатную особу. До сих пор она никогда не взаимодействовала с магами. А теперь подумала, что их убивают не зря. Слишком заносчивые. «Ты мне должен...» К тому же, светоносцы вряд ли подарят тебе быструю смерть. Прежде чем давить на страх или совесть, выясни, чем из этого я в принципе обременен. И чем же? Так я и сказал. Хрустнув яблоком, Леосар двинулся в направлении дороги. Хизер одарила его подобием презрительной усмешки. По правую сторону к горизонту тянулись рыжеватые холмы. Левая часть степи уходила в низину, где в хаотичном порядке были разбросаны редкие тощие деревья. Кое-где встречались солончаковые проталины, обрамленные колючей растительностью. Небо припорошили легкие перистые облака, медленно текущие вперед. Заприметив их, Хара захотела молока и тут же усмехнулась этому желанию. Они нашли небольшой ручей и восполнили запасы воды. Однако голод продолжал мучить. К тому же девушку не покидало чувство, что нужно убираться с дороги и как можно скорее. Она несколько раз оборачивалась, боясь увидеть приближающиеся силуэты но одиноко качающиеся деревья почему-то вызывали еще большую тревогу. «Запрыгивай», — сказала она, придержав поводья и протянув магу руку. «Мы слишком медленно движемся». «О, я знал, что ты так скажешь». Леосар усмехнулся и прыгнул девушке за спину. Хара предпочла не отвечать. Крупная тень мелькнула над их головами, И, бросив взгляд вверх, девушка заметила парящего орла. Птица сделала пару кругов и вдруг начала удаляться. «Плохо», — констатировал маг. «Заткнись». Хара стеганула лошадь поводьями, и та пустилась в скач. Астрид издалека заметила, что птица возвращается и по ее нежеланию спускаться поняла – беглецы найдены. Девушка натянула поводья. Жгучая ярость разъедала грудь. Они потратили столько времени на поиск в окрестностях. Кто бы мог подумать, что те двое успеют уйти далеко? Патрули перекрыли дороги, обыскали ближайшие деревни. Но Мак и девчонка рванули на запад. Астрид знала, что там ничего нет. Только Топи и Деррат. Так что возвращаться преступникам придется. Светоносцам остается дождаться. Только вот Астрид не хотела ждать. Здравый смысл подсказывал остановиться». А неприятие положения проигравших – рваться вперед и вернуть светоносцам реликвию вместе с утраченным достоинством. Кем они будут в глазах людей, если пойдет слух о происшествии с Эддутом, и выяснится, что никто не понес за это наказание? Гордость не позволяла Астрид даже думать о том, чтобы отказаться от возмездия. Она поскачет за ними хоть в одиночку но ни за что не даст уйти. Астрид. Стоило подумать о роковом шаге, как за спиной послышался голос товарища. Девушка досадливо поджала губы и развернулась, чтобы видеть подъезжавшего. Поехали в город, нужно передохнуть. Я нашла их, нужно поспешить. В глазах светоносца отразилось сомнение. Твоя птица прилетела со стороны Дерада. Там бездорожье и куча шаховых тварей. Хочешь, чтобы лошадь переломала ноги, а тебя сожрали на ужин? Не глупи, мы перекрыли все дороги. Этим двоим не скрыться, если поедут назад. А они, поверь, поедут. Из-за недооценки врага вы уже потеряли важное оружие. «Магам от него проку нет. Если такая реликвия сгинет в топях...» Эдут пришел в себя. Мужчина выдержал паузу, дав Астрид возможность это переварить. «Ты ведь знаешь, почему он созвал нас? На востоке кто-то вырезал целую деревню, а заодно прикончил командира Лакуды и его людей. Почерк магов, причем целой шайки...» А это точно проблема поважней. Он хочет, чтобы ты вернулась». От злости у Астрицвело скулы. «Этот калека еще смеет чего-то желать? У него хватило смелости очнуться после такого позора?» Если раньше она безропотно слушалась его из уважения и страха, то теперь Эддуд был смешен и от того возмущение туманило разум. Громко выругавшись, Астрид развернула лошадь и поскакала в город. «Сейчас она выскажет ему. Покажет, где место тех, кто халатно относится к понятию долг». Она влетела в комнату, словно торнадо, и разбавила болезненный запах трав волной собственного негодования. Эддуд сидел на койке, прижав к себе культю, и неловко цедил куриный бульон. Заметив его вопросительный взгляд, Астрид сходу врезала мужчине по лицу. Эддуд не стал уворачиваться, хотя и понял, чем это грозит. Пассивность и спокойствие взбесили Астрид еще сильнее. Они не позволяли ей возвыситься над ним – Показывали импульсивность молодости, неспособность совладать с эмоциями. «Ты! Как ты мог такое допустить?» «Твой гнев оправдан. Я заслужил». Прискорбно, Астрид, но все когда-то ошибаются. «Ошибаются?» «Тебе отрезали руку в трактире, отобрали меч, на создание которого ушли годы». А ты так спокоен? Смею заметить мои годы. Истерика делу не поможет. Думаю, мы повисли над пропастью. Самое мудрое сейчас – доложить обо всем королю и собрать людей. Ты же понимаешь, что больше не имеешь права занимать пост главы. Люди потребуют переизбрания. Посмотрим. Посмотрим? «Ты сомневаешься?» «Я лишился руки, а не жизни. У меня есть вторая. Ты же не думаешь, будто я отправлюсь на покой?» «Лучше уж так, чем жить с позором». «Эддот, я думала, мы до такого не дойдем». «Дурные времена, Астрид. Что-то надвигается, и наша общая ошибка в том, что мы поздно заметили это». Астрид хмыкнула. Смешанные чувства, былое уважение, жалость, злость и презрение сплелись воедино. Хотелось сделать по-своему, рвать и метать, не думать, доказать, что оперативность и сила могут все решить. Но что-то во взгляде Эддута остановило ее. Астрид вышла на улицу и тут же заметила, что орел кружит неподалеку. Увидев ее, он спикировал и уже через мгновение превратился в мужчину крепкого телосложения. Каштановые волосы были коротко стрижены. В левой височной части виднелись две выбритые полосы. Астрид отвернулась, чтобы не видеть его ноготы. Сняла плащ и, не глядя, бросила оборотню. Его звали Цевель. Он служил Эддуту много лет, но после его исчезновения увязался за Астред. Девушка относилась к оборотням неоднозначно. Конечно, они не были людьми. Но в отличие от магов, их магическая сила казалась скорее полезной, чем опасной. Встречались оборотни реже, чем маги. Большинство жило в отдаленных горных и лесистых местностях. Красная кара на них не реагировала. Они выглядели как люди, если не обращались. И светоносцы считали, что Ривердасу они не угроза. Астрид слышала историю о том, что однажды Эддуд спас Цевелю жизнь – Также она слышала, что оборотни способны привязываться. Когда Эддут ушел, Астрид пыталась отделаться от Цевеля, но тому было некуда идти. К тому же он слишком привык к светоносцам, так что Астрид позволила ему остаться. Он был ее глазами, преодолевал расстояния гораздо быстрее и вел их в самых непроходимых местностях. Я их видел. Белокурая девчонка с мечом. маг вместе с ней. Оба движутся в сторону Деррада. Не сворачивают. Делали небольшой привал, но потом поехали на запад. Думаю, они заметили меня. Знают, что вы ждете и не станут возвращаться. В той части им не выжить, так что придется. Мы могли попытаться догнать их. «Почему ты вернулась в город?» «Эддот». Цевиль поднял заинтересованный взгляд. «Сколько лет прошло. Я могу с ним увидеться». «Зачем? Думаешь, все станет как раньше? Хочешь вернуться к нему на службу?» Цевиль выдержал паузу. На лице его мелькнуло сомнение. «Нет, не думаю» это скорее желание увидеть старого друга. «Друга? Эддуд был тебе кем угодно, только не другом. Как и я. Можешь пойти к нему, только вот это не тот Эддуд, которого ты помнишь. Если готов разочароваться, он наверху. Найди одежду и верни мой плащ», — бросила девушка и пошла вдоль улицы в надежде выпустить пар.